Хью Грант. Хью Грант родился 9 сентября 1960 года в семье среднего класса в лондонском пригороде. Его отец был отставным военным, занимающимся продажей ковров. С самого детства Хью умилял соседских тетушек своей миловидной внешностью. Он закончил Оксфорд и еще во времена студенчества снялся в своем первом фильме «Привилегированный». Затем какое-то время работал на телевидении. Долгие неудачи в актерской сфере привели к тому, что Хью решил бросить актерское ремесло. Но как раз в этот период ему предложили роль в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». После выхода картины Хью моментально стал знаменитостью. Его все обожали и считали настоящим английским джентльменом. Грант был приглашен на съемки фильма о семейных ценностях 9 дней». Незадолго до выхода фильма Хью был арестован полицией за то, что на заднем сидении своего автомобиля Занимался оральным сексом с проституткой, которая оказывала ему свои услуги за 50 долларов. Общественность была возмущена, однако Хью не стал прятаться, а выступил на популярном телешоу, на котором признал, что совершил скверный поступок. После сэра Энтони Хопкинса Хью Грант стал самым востребованным английским актером. В 1999 году он снялся в ставшей популярной комедии «Ноттинг-Хилл». Его партнершей в этом фильме стала знаменитая голливудская звезда Джулия Робертс. Хью Грант так и не женился. В отличие от большинства его звездных коллег, нет у него и детей. По этому поводу актер шутит, что иногда его пугает перспектива умереть в пустом доме и быть съеденным своей овчаркой.